«Древние перуанцы», — сказал в одном из своих интервью Джолиан Нот, являющийся вице-президентом британского клуба воздухоплавания, «могли бы летать, используя такие шары. Делали ли они это? Особый вопрос». Первым ученым, обратившим внимание на загадочные тертежи и рисунки в пустыне Наска, был Пауль, или, как его называли на американский лад, Пол Козак, немецкий исследователь, преподававший с конца 30-х годов в университете Лонг-Айленда. В Перу он впервые попал в 1939 году, интересовался историей цивилизации, основанных на Рашинии, высокими цивилизациями Латинской Америки. В поисках следов древних каналов и ирригационных систем он объездил немало земель на севере Перу и уже было собрался в обратный путь, когда случайно узнал, что в 350 километрах к югу от Лимы, в Наске, тоже есть каналы. Козак не был бы Козаком, если бы он тотчас не отправился туда. Вместе со своей переводчицей, поскольку испанский язык в ту пору знал неважно. Переводчицу звали Мария Райхе. Так же, как и Козак, она уехала из Германии в 30-х годах. Была домашней учительницей, потом окончила математический факультет университета. Работала и переводчицей, английский, испанский, немецкий. То, что перед ними были вовсе не каналы Козак и его спутница, она станет впоследствии его женой поняли довольно быстро тогда что же трудно сказать кто именно из летчиков еще в двадцатых годах увидел загадочный клубок изображений на пустынном плато бесспорно одно именно авиация обязана и тем что расплывчатые линии порой даже не поймешь что изображено приобрели более или менее четкие очертания Именно с воздуха и открывается по-настоящему не только вся огромная панорама, но и истинная конфигурация тех или иных фигур и рисунков и абсолютная прямизна составляющих геометрические фигуры линий, уверяет, что они ни на дюйм не отклоняются в сторону. Это, между прочим, лишний раз подтвердил и Джулиан Нот. С высоты мы все-таки сумели по-настоящему оценить вид причудливых фигур и линий в пустыне Наска. Но кто же смотрел на них с воздуха, до изобретения авиации, до эры Монгольфьеров. А может быть смотрели с каких-нибудь пирамид, с наблюдательных вышек? Может быть эти чертежи и схемы, они занимают, если говорить о всем конгломерате фигур, обширную площадь, примерно 60 миль в длину и от 5 до 10 миль в ширину, имеют какое-нибудь отношение к астрономии? Ведь известно, что и в числении, и в астрономии Немало успехов достигли древние народы, населявшие просторы Мексики и Перу. Земледельческим народам астрономические данные необходимы. Впрочем, не исключено, что гигантские рисунки имели и культовое значение. Советский журналист Весенский, беседовавший с Марией Рейхи, в одной из своих статей расскажет. 21 июня 1939 года полкозак стоял на одном из каналов, прямом как стрела. Желто-бордовое солнце пустыни медленно опускалось на горбатую гору. Козак бросил последний взгляд на светило, любуюсь с красочным закатом, и вдруг отметил. Солнце садилось точно на линии канала, уходившего за горизонт. «Мари, какое сегодня число?» «Двадцать первое, ответила она, еще не догадываясь, о чем идет речь. «А месяц? Июнь». Теперь она тоже смотрела на линию, бежавшую от них по пустыне к светящемуся кругу. Козак по опыту знал, какое большое значение придавали древние наблюдению за светилами. Припомнилось ему и то, что одним из первых их достижений было открытие феномена стояния солнца», когда оно в течение нескольких дней восходит и заходит почти в одних и тех же точках горизонта. На языке кечуа есть даже слово, означающее «привязанное солнце». Поэтому ученый догадался легко. «Это линия земного стояния, сказал Козак. Самая большая в мире книга по астрономии, назовет он впоследствии рисунки Наски. С помощью этой книги жрецы, по его мнению, могли точно определить начало времен года. Рисунки Наски имели для их создателей и культовое, и прикладное значение. Они, по всей вероятности, использовались как атрибуты календаря, регистрировали смену времен года и столь необходимое время наступления паводка. Ученый вновь и вновь возвращается в Наску и в 1941, и в 1948, и в годах. Вместе с Марией Райхе он в доказательство своей концепции открыл немало интересного. В 1959 году Козак умер. Мария Райхе продолжала трудиться. Старая женщина ей за 80. Самоотверженно трудится и сейчас. Это ее стараниями гипотеза Козака становится все более весомой. Она живет в маленьком домишке в нескольких километрах севернее города Наски, совсем рядом с пустыней. Работает она в основном по ночам, во-первых, не так жарко, как днем, во-вторых, на рассвете в утренних лучах четче видны и линии, и фигуры.